Точка пространства – сектор межзвездного перехода Таврида-Екатеринославская. Дата – 23 февраля 2215 года. Сектор перехода Таврида-Екатеринославская виден на радарах дальнего обнаружения. Как вы и предполагали, сэр. Старший помощник повернулся к Нейтану Джонсу-старшему, задумчиво сидящему в капитанском кресле. Русские всеми силами пытаются защитить врата. Видимо, действительно ждут подмогу из соседней системы иначе бы не тащили сюда целую космическую крепость старпом указал рукой на изображение севастополя казавшейся громадной даже на тактической карте а также на выстроенные под прикрытием крепости русские боевые корабли я всегда оказываюсь прав кивнул командующий шестым космофлотом оценивающим взглядом осмотрев вымпелы противника которые ему в ближайшие часы предстояло превратить в пыль что там по количеству ураски девять единиц ответил дежурный оператор, в основном дредноуты первого класса. Однако, судя по мощности активированных полей, все эти линкоры не страшнее эсминцев. «О, ничего себе!» — удивленно воскликнул офицер. «Они, наш несчастный, резко не притащили сюда. Если русские думают, что для осуществления моих замыслов я пожалею и не стану уничтожать какой-то там жалкий авианосец, который бедолага Тео Торрес перед смертью подарил Самсонову, то они очень ошибаются». Грозно отреагировал на эту информацию командующий Джонс, горевший желанием поскорее прибыть в сектор врат и разделаться с маленьким отрядом их защитников. Под рукой Нейтана в данный момент насчитывалось 62 боевых вымпела. Большинство из них были полностью готовы к бою, имея показатели по характеристикам выше среднего. А это означало, что американские корабли могли вести полноценное сражение в течение нескольких часов к ряду даже с равным противником. Что уж говорить об этой жалкой эскадре охранения русских из десятка полуразрушенных кораблей и такой же полуразрушенной крепости. Этот маленький заградительный отряд Нейтон собирался раздавить за пару часов, притом планируя не потерять ни одного своего корабля. Единственным моментом, который несколько покоробил Нейтана Джонса и заставил на несколько секунд задуматься, оказался тот факт, что командующим обороной русских, а вернее одним из командующих, Был тот самый удачливый до ужаса контр-адмирал Васильков, с тем самым Васильковым, с которым Джонс не так давно расстался, и который снова принялся активно мешать американцам и путаться под ногами. Вторым командующим русской эскадры, к большому удовольствию Нейта, оказалась великая княжна Романова, дочь императора Константина. Американский адмирал вскоре рассчитывал встретиться лицом к лицу и с самим русским царем, но перед этим был не прочь взять в плен его любимую дочурку чтобы легче было расправиться с венценосным папашей и заставить того быть позговорчивой при встрече. «Васильков! А что Васильков?» – пожал плечами Нейтан Джонс. «Будь он хоть гением от тактики, но с имеющимися силами даже Василькову не выстоять перед 60 боевыми вымпелами!» Так успокаивал себя американский адмирал, все ближе и ближе подбираясь к заветному переходу. Врата на Екатеринославскую Джонсу нужны были для того, чтобы войти в соседнюю провинцию и атаковать эскадру русского императора, в появлении которого вблизи Тавриды Нейтон верил все больше и больше. «Иначе бы Айван Самсонов не послал для защиты данного перехода столь значительные силы и вдобавок крепость», убеждал себя американский командующий. «Да, для меня эти корабли и железяка Севастополь не преграда, а вот Самсонову они бы очень были кстати для защиты Херсонаса 9 Если Васильков и Романова здесь», Значит, действительно резервы русских, которые ведет в Тавриду царь Константин, уже на подходе. Так что я сейчас быстренько раскидаю по космосу этот хлам, который преграждает мне путь, а затем, проникну в соседнюю Екатеринославскую, отыщу там императора Всероссийского и возьму его в плен, А возможно, если тот будет упираться, отрублю ему голову по примеру Самсонова, не так давно расправившегося с Торресом». Это будет ответ всем Раски, что с адмиралами Американской Сенатской Республики так поступать никто не имеет права. Но лучше, конечно, захватить царя живым и невредимым, чтобы потом выменить его жизнь на капитуляцию империи на выгодных для нас условиях. Влажные фантазии Нейтана Джонса были прерваны очередным сообщением вахтенного офицера. Судно прямо по курсу, сэр. Гражданский танкер компании «Росинтери». По данным сканеров, до отказа заполненный топливом увидел нас и быстро уходит в направлении Херсонаса-9. «Далеко не убежит», — усмехнулся Нейтон, отдавая приказ одному из своих эсминцев авангарда выйти из общего строя, догнать, захватить топливозаправщик и привести в расположение шестого космофлота. «У нас не так много энтария в баках, чтобы разбрасываться лишними танкерами». Эскадренный миноносец «Кассинг» из состава 20-й дивизии покойного Теодора Торреса выскочил из походной колонны, и на полном ходу стремился к своей цели. Тихоходный танкер не мог соревноваться с кассингом в скорости и буквально через каких-то полчаса был благополучно перехвачен. «Информация подтвердилась, сэр», — обрадованно сообщил дежурный командующему Джонсу. «Топливозаправщик полный интария. Наши ребята уже высадились на его борт. Только...» — офицер ненадолго замолчал, пытаясь понять, что происходит. «Странно, но на борту танкера никого из команды не обнаружено». Продолжил доклад офицер, через некоторое время ушедшая на переговоры с капитаном американского эсминца. «Судно шло на автопилоте, а после того, как мы его догнали, застопорил ход. Кассинг уже взял танкер на буксир и тащит его к нам». «Каким образом, не имея никого из членов команды на борту, корабль может самостоятельно активировать двигатели, а затем их отключить при нашем приближении?» – нахмурился Нейтан Джонс, который вполуха слушал оператора все это время ведя селекторное совещание со своими дивизионными адмиралами о том, как эффективнее всего можно будет взять под контроль переход. Тут в голове Нейтана снова возникло лицо этого ужасного Василькова, а через секунду вспомнилась ситуация у тиры семь. «Командиру Кассинга, немедленно отойти от топливозаправщика!» Вице-адмирал Джонс вскинулся с кресла, подлетая к оператору, который был на связи с эсминцем. «Слышите меня? убирайтесь оттуда немедленно!» «Браво, Нейтан Джонс! У тебя отличное чутье!» Правда, оно слегка запоздало, ибо именно в это мгновение космоса озарила яркая вспышка от сдетонировавшего российского танкера, в эпицентре которого сейчас плавился и разрушался эсминискассинг. «Это ловушка номер один», — улыбнулся я, обращаясь с экрана к ТАССе, которая находилась на линкоре Императрица Мария, в то время как я до сих пор оставался в командном отсеке крепости Севастополь рядом с генералом Мордвиновым, о которой ты все это время у меня допытывалась. Неплохо, — похвалила меня княжна, наблюдая, как изображение американского эсминца исчезает с тактической карты. — Но ты сказал, ловушка номер один. — Значит, есть и номер два, так? — И номер три, а может, и четыре, если нам очень повезет, — улыбнулся на это я. — Терпение, ваше высочество, об этом узнаете в свое время. Второй сюрприз американцам долго ждать не пришлось. «Приближаемся к переходу, сэр», — доложил Старпом Нейтану Джонсу. «Уточните расположение наших дивизий перед атакой. Выстраиваемся двумя линиями со стороны местной таможенной станции, за ней», — уточнил командующий Джонс, смотря на карту. «Я не хочу, чтобы у недобитых в результате нашей атаки русских кораблей была возможность укрыться за закрытыми персами ТС. Понял вас, выполняем». «Вторая моя ловушка...» Сработало сразу после того, как американские корабли начали огибать покинутую станцию, выстраиваясь в боевые порядки и готовясь к атаке. В какой-то момент у одного из причалов тс вспыхнули четыре ярко-синих огонька. Ими оказались силовые установки двух быстроходных галер, которые носили название «Бешеная мама Люда» и «Безымянная». Наши корабли, до этого момента находившиеся в режиме абсолютного молчания, Воспользовавшись беспечностью Джонса и его адмиралов, не удосужившихся проверить станцию на наличие засады, внезапно атаковали американские корабли с тыла. Русские галеры, разогнавшись, практически одновременно ударили своими бронированными носами. Одна в борт крейсера ньюарк из той же несчастливой дивизии Теодора Торреса, а другая с размаха влетела в фрегат «Локвуд». Причем и бешеная «Мама Люда» и «Безымянная» успели еще дополнительно по два раза отойти и снова протаранить свои беззащитные цели. В результате оба американских вымпела были уничтожены. С фрегатом все понятно, наш и защищенность данного класса кораблей была не на лучшем уровне, а вот то, что погиб тяжелый крейсер «Нью-Арк», это стало настоящим сюрпризом и подарком для нас. К сожалению, участь русских галер тоже была предрешена. Таранная атака была билетом в один конец. Огнем остальных американских кораблей безымянная и бешеная «Мама Люда» были очень быстро расщеплены на атомы, без какой-либо возможности спастись. Единственное, что я мог сделать, так это максимально уменьшить численность экипажей «Галер» перед тем, как спрятать их на таможенной станции. «Теперь я уж точно ничуть не жалею уходу с бешеной «Мамой Люды», — облегченно выдохнул Айк Пападакис, когда узнал о судьбе своего корабля. — Нет, все-таки я не только красив, но и чертовски удачлив. — Как я поняла, это ловушка номер два, — улыбнулась Таисия Константиновна, поздравляя меня с очередной, пусть и маленькой, но победой. Мы еще не вступили в сражение, а Джонс уже потерял три вымпела. Правда, оставались еще пятьдесят девять, поэтому радоваться раньше времени мне не приходилось, поэтому я не стал разделять оптимизма моей боевой подруги и сосредоточился на анализе действий американцев. Странные это были действия. Джонс, несмотря на болезненные уколы и потери, похоже, все еще не рассматривал нас всерьез, казалось вальяжно и беззаботно приближаясь к кольцу Перехода. Его дивизии не выстраивались ни в какие тактические фигуры, а просто шли широким охватывающим построением, видимо, собираясь одним общим навалом с разных направлений, раздавить наш маленький отряд. Что ж, сами напросились. Сразу два, один за другим взрыва, осветили пространство космоса справа снизу и слева от кольца перехода. Янки попытались подобраться к Севастополю и укрытым за его полями русским кораблям сбоку, типа мы их не замечаем, а если и заметим, то не сможем ничего сделать, полностью сосредоточенные на противодействии фронтальному удару. Однако такие действия читались сразу, и я заранее был к ним готов, разбросав имеющиеся у меня в наличии гиперзвуковые самоактивирующиеся мины по боковому периметру кольца перехода. Как вы уже поняли, две из этих мин сработали, разорвав на части один из мини противника и серьезно повредив тяжелый крейсер «Сан-Франциско» из дивизии самого Нейтана Джонса, заставив того выйти из себя и вскипеть от гнева. «Этот ублюдок Васильков просто смеется надо мной», взревел командующий шестым ударным флотом. Ладно, посмотрим, кто будет смеяться последним. 39-й легкой выстроится в авангард, а после атаковать врага. Удар с флангов у американцев не получился, боясь потерять остальные свои корабли на минных полях. Джонсу пришлось отдать приказ отойти назад, и теперь янки могли атаковать нас только во фронт, в самых неблагоприятных для себя условиях. Пеппер Райт, чертыхаясь и ненавидя Джонса, ввела свои 12 вампелов в бой. Она понимала, что Нейтон посылает ее практически на смерть. Русские ждали и были готовы отразить первую волну, но не могла ослушаться приказа, поэтому, сжав зубы и кулаки, устремилась на своем бремертоне навстречу врагу, в надежде, что с наскока сумеет прорвать нашу оборону. Все-таки наивные эти американцы, как дети, верят во всякие сказки и в то, что сами себе придумали. Конечно же, 39-я «Легкая» не смогла ничего сделать против бешеного заградительного огня наших артиллеристов. Корабли «Пайпер Райт» сразу по выходу на линию атаки получили в свои фронтальные поля сотни мощнейших зарядов главных калибров русских линкоров и не менее мощных стационарных крепостных орудий Севастополя. Какими бы сильными не были энергощиты американских кораблей, долго сдерживать бесконечные потоки плазмы они не могли, и обнулились еще до того, как 39-я подошла на ближнюю дистанцию. В свою очередь, защитные поля русской крепости по-прежнему функционировали, надежно прикрывая собой русскую эскадру. Корабли «Пайпер Райт», лишенные защиты и начавшие получать прилеты по броневой обшивке, в панике заметались по космосу, полностью разрушив строй и стараясь уйти из-под смертельного ливня плазмы. Теряя вымпел за вымпелом, «Пайпер», ругаясь и кусая себе губы, Вынуждена была отдать приказ на отступление, оставляя уничтоженными в секторе боя три корабля из первоначальных двенадцати. «Сам атакуй, если такой умный!» — кричала она на своего командующего, абсолютно забыв о субординации. «Вернись в сектор, стерва!» — орал на нее в ответ Нейтан Джонс, который в это время выводил свою личную дивизию на линию атаки, готовый поддержать Пайпер Райт. «Каждое подразделение уже выстраивается для общего навала», своей трусостью ты подставляешь под удар других. Вернись, я тебе приказываю. Это ты подставил меня под орудие Севастополя, подлец», — огрызалась Пайпер, упрямо не желая возвращаться назад, в свою очередь понимая, что если выполнит приказ Джонса и вернется в первую линию, то от ее дивизии не останется ни одного корабля. «Зачем мне победа, если я и мои люди сдохнут? Ответь мне на это, умник». «Комиссия трибунала Сената тебе на это ответит, тварь». Выругался на нее Нейтин Джонс, отключая канал связи и обращаясь к командорам кораблей своей дивизии. «Ребята, победа в нашей смелости и отваге! Не отступим! Проломим оборону русских! Они побегут! Замешкаемся и струсим! Проиграем и погибнем! Выбирайте!» 21-я линейная дивизия, состоящая, как и дивизия «Пайпер Райт» из 12 боевых вымпелов во главе с флагманским авианосцем тикан Пользуясь тем, что большая часть русских кораблей работала по разлетающимся в разные стороны кораблям 39-й дивизии, устремилась в атаку. Впереди, прикрывая тикандурогу, фрегату и эсминцы, шли мощные линкоры Джонса, Мэн, Джорджия и Мичиган. Рядом не отставали тяжелые крейсеры Де Мойн и Агаста. Одновременно Нейтан Джонс вывел в открытое пространство все имеющиеся у него под рукой истребители 21-й линейной для того, чтобы фантомы одним быстрым налетом могли уничтожить трансляторы защитных полей русской крепости. Ключ обороны Раски был именно в этом, и Джонс-старший очень рассчитывал с помощью огромного роя F-4 открыть заветный ларчик. «Чтоб через 10 минут энергополе Севастополя не существовало», приказал американский командующий старшим своих эскадрильей. Две сотни фантомов рванулись к русской крепости.